Так он ему в глаза посмотрит. О товарищах и говорить нечего. Засмеют. В пору хоть сквозь землю провалиться. Наделать было нечего. Не бродить же здесь до ночи, как леший. Беденко справился с компасом и, кряхтя, пошел обратно к машине. Однако машины, как он того и ожидал, уже не было. Она уехала. Водитель, имеющий срочное боевое задание, не имел права дожидаться так долго. Да, в сущности, машина была теперь ни к чему приходилось возвращаться. Но прежде чем тронуться в обратный путь, Беденко решил покурить и перемотать портянки. Он отыскал в лесу подходящий пенек и сел на него. Но только он сделал козью ножку и, осторожно потряхивая кисет, стал насыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по веткам, и сверху ему на голову свалился какой-то предмет. Ему показалось, что это какая-то птица, но посмотрев, Беденко ахнул. Это был тот самый старый букварь без переплета, который носил в своей торбе пастушок. Тогда Беденко посмотрел вверх и увидел на самой верхушке среди зеленых ветвей знакомые коричневые домотканные портки, из которых торчали босые ноги, грязные как картошка. В тот же миг Беденко вскочил, как ужаленный, швырнул на землю кисет с махоркой, недоделанную козью ножку и даже приготовленную зажигалку, и в одну минуту был уже на дереве. Ваня не шевелился. Беденко подтянулся к нему на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на желторозовом смолистом суку, обняв тоненький чешуйчатый лиловый ствол, И, прислонив к нему голову, спал глубоким детским сном. Тень ресниц лежала на его голубоватых щеках, а на губах, отметанных лихорадкой, застыла чуть заметная, невинная улыбка. Ты это мальчик даже немножко похрапывал. Беденко сразу понял все. Пастушок обвел его вокруг пальца самым невинным и самым простым образом. Вместо того, чтобы бегать от разведчика по всему лесу, Ваня поступил наоборот. Сейчас же, как только скрылся из виду, забрался на высокое дерево и решил пересидеть суматоху, а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей дорогой. Если бы не букварь, упавший из распоровшейся торбы, несомненно, так бы оно и было. «Ах, хитрый! Ну же я вам скажу и лисица!» «Ничего не скажешь, силен, с восхищением», — подумал Беденко, любуясь Ваней. Беденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал. «Пойдем-ка, брат-пастушок, вниз». Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся, но Беденко держал его крепко. Мальчик сразу понял, что ему не вырваться. «Ладно уж». Сказал он сумрачным голосом, хрипловатым со сна. Минут через пять, подобрав букварь, махорку и зажигалку, они шли по лесу, разыскивая дорогу, где можно было сесть на попутную машину, идущую во второй эшелон фронта. Ваня шел впереди, а Беденко на шаг сзади, ни на секунду не спуская с мальчика глаз. «Хватит, дружок», — говорил Беденко назидательно. «Погулял в лесу и будет». «Потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете такой человек, который бы от меня ушел. Так себе это и запомни». «Неправда ваша», — сердито отвечал Ваня, не оборачиваясь. бы не мой букварь, вы бы меня сроду не поймали. Не пусть поймал бы. Неправда ваша. Верно говорю, от меня еще никто не уходил. А я ушел. Не ушел бы, если бы докабы». Вот тебе и кобы. «Неправда ваша!» Заладил одно. «Неправда ваша!» «Неправда ваша!» Упрямо повторял Ваня. «Весь бы лес прочесал, а нашел!» «Чего же вы не прочесали?» «Стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать, язык измочалишь. Я бы тебя по приметам нашел». «Чего же вы меня не нашли?» «Я тебя нашел?» «Неправда ваша!» Я вас хитрее. Вы меня по компасу искали, и то не нашли. Чего языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал? А вот искали. Вы меня не видели, а я с дерева вас видел. Чего же ты видел? Видел, как вы на мой свет компас направляли. Вот чертенок, все он замечает, подумал Беденко почти с восхищением, но сказал строго.